два листка и закон Хаммурапи. Не будем говорить, в какой школе это было. Может быть, в вашей, а может быть, и в соседней. Как-то девочка принесла в класс несколько листков бумаги. Они вызвали у ребят неудержимый интерес. Листочки тут же пошли по рукам. Их начали переписывать, и загуляли они от класса к классу. Что же в них было такого особенного? Оказывается, девочка принесла гороскоп. Предсказание лиц мужского и женского пола о жизни их ожидающей в зависимости от месяца рождения. Майские девочки прочитали, что они будут легкомысленные, непостоянные, но зато удачливые. Декабрьским предсказывалось, что на жизненном пути их ждут тяжкие переживания, а мартовским мальчикам их ветреность не помешает добиться больших успехов. Вряд ли ребята приняли всерьёз всю эту галиматью, но факт остаётся фактом. Некоторое время в школе то и дело слышалось: "А ты в каком месяце родилась, а ты? Давай посмотрим, что тебя ждёт". Что будет завтра, через месяц, через год, наконец, через десятилетие? Кому безразлично это? Чем окончится охота на страшного и могучего зверя? Вопрошал у колдуна дикарь. Будет ли благополучным поход во враждебную страну? Добивался ответа у оракула полководец равовладельческого государства. Уродить ли земля столько хлеба, чтобы его хватило до нового урожая, молил святых землепашец. Не выгонит ли меня завтра с работы и не останутся ли детишки без куска хлеба, печалился рабочий царской России. Зависимость от неведомых, но могущественных сил природы, от множества всяких непонятных случайностей, от своих поработителей порождала эти вопросы. А где получить ответ? Но есть ведь такие силы, которые направляют нашу жизнь, думали на протяжении веков люди. От древних греков сохранился миф об богинях-сёстрах, Мойрах. Мойра это доля, порция. В нём говорится, что богини ведали судьбами людей. Одна из них пряла нить жизни, другая вынимала жребий, третья записывала в книгу, кому что выпало. И сейчас мы ещё слышим выражение: "На роду написано, от судьбы не уйдёшь". Порвалась нить жизни. У каждого человека своя судьба. И покорный человек, уверенный, что от судьбы не уйдёшь, Смеренно молил сверхъестественные силы приоткрыть завесу будущего хоть немного, чтобы знать, каких бед и напастей ему следует опасаться. Так возникли многочисленные гадания. Одно из них имеет непосредственное отношение к тому гороскопу, что принесла однажды в школу девочка. При раскопках в древней Вавилонии археологи обнаружили интересный документ. Свод законов изданных вавилонским царём Хаммурапи. В одной статье этого закона гласило: если врач решится на операцию, не посоветовавшись заранее со звёздами, отрубите ему обе руки. Зачем, казалось бы, врачу советоваться со звёздами? Но в Вавилоне были уверены, что небесные светила влияют на земную жизнь. Существовала об этом целая наука астрология. Астрологи занимались тем, что на основании расположения звёзд и планет в момент рождения человека предсказывали его судьбу. Для этого они составляли сложные таблицы гороскопы. Астрология была настолько признанной наукой, что в первых университетах стран Западной Европы её изучение считалось обязательным. Тех, кто оканчивал эти учебные заведения и посвящал свою жизнь астрологии, зачастую приглашали на службу при королевских дворах. История известна, что астролог французского короля Людовика XI однажды предсказал смерть одной придворной дамы. Дама вскоре действительно умерла, как полагает, не без помощи астролога. Разгневанный король решил убить предсказателя, а перед этим вызвал его к себе и спросил: "Сколько тебе осталось жить?" "Государь", ответил заподозривший неладное астролог. "Звёзды не имеют от меня тайн. Они поведали, что я умру за 3 дня до смерти вашего величества". Стоит ли говорить, что после этого астролог был окружён особой заботой. Редкие предсказания астрологов сбывались, но так как чаще всего к их помощи прибегали богатые, астрологи, естественно, либо старались предсказать заведомо известные им события, либо беззастенчиво льстили их самолюбию своими предсказаниями. Когда же обман выплывал наружу, они ссылались на неблагоприятные погодные условия, помешавшие им заметить какую-нибудь несчастливую звезду или на другую столь же убедительную причину. С открытием Коперника в 16 веке люди узнали, что не земля центр вселенной, и не солнце ходит по небу, а земля вращается вокруг него и одновременно вокруг своей оси. В следующем столетии Галилео Галилей неопровержимо доказал, что звезды и планеты – это самостоятельные тела Вселенной. Но никакие астрономические открытия не могли повлиять на желание человека заглянуть в свою судьбу. По-прежнему большой популярностью пользовались астрология, громники, лунники и прочие предсказательные пособия якобы тела открывавший завтрашний день а вы не хотели бы узнать как сложится дальнейшая жизнь